545. Декабрь. 1. -е. Итак, мысль о близости утверждает действительность. Позднее станет она видимой. Не всё видимо глазу, что существует, но лишь ничтожная часть сущю, то, о чём думаем, то нами и владеет. Но когда объект мышления выбран волею, мы мыслью владеем. О чём же сегодня хотел бы знать ко мне устремлённое сердце? Нужно. Нужно знать прежде, чем мочь, нужно знать, чего хочет воля. Не знающим, чего хотят, нет места среди моих. Надо знать, чего хочет дух. Пусть будет немного желаний, вернее, стремлений, таких, ибо каждое требует времени и действий. Но пусть будут они недостаточно сильны, чтобы огни возгорелись. Огни магнитно привлекающие из пространства мысли созвучные им, мысли огненные, огнями насыщенные, огонь приносящий с собою. Наиболее пламенно мысль о дерзании, о чём я хотела написать тебе. Дерзание всегда устремлено в будущее и никогда в прошлое. Оно всегда необычно, ибо обычность и дерзание несоизмеримы. Оно само по себе огненно. Оно есть магнит сердца горящего, действующего мощно. Оно плодоносно, ибо огонь сердца яро привлекает к себе огонь пространственный. Нашто бы ни дерзнул пламенный дух, все токи и пространство устремляются навстречу его огням, чтобы оплодотворить устремлённые энергии соединением двух начал: завущего, активного, ищущего, устремлённого и другого, ответного, насыщающего, магнитнопривлечённого, искомого и найденного первым. Словом, закон полюсности в действии. Дерзновение действует силой закона. Дерзание безответным не остаётся никогда. Дерзай, чаду, формулу огненного духа, осознавшего силы свои и пробудившегося и готового к сотрудничеству с пространственным огнём. Поэтому повторяю: дерзайте. Безответным не будет оно, ибо приводите в действие закон духа. чтобы близость мою утвердить, когда ещё третий глаз не открылся, надо дерзнуть против очевидности, против всего уклада жизни обычный, против косности окружающих, против отрицателей ярых, против мыслей застывших среды, против всего, во что веруют и не верят люди, словом, против ярости мира сего, да вымир мой в вас утвердился. Главный иерофант древнего храма совершал движение своё против солнца. Также и дерзающий к свету против потока дерзает и идёт впереди их, увлечённых потоком. Только тот, кто дерзает, может законно вести за собой, только за ним устремятся. Прирождённый водитель и вождь, дерзающий смело пред лицом противодействующих условий, Но постиг дерзновенный, что сердце огонь, привлекая пространственный пламень, может мощно смести все преграды с пути, все запреты, препятствия, камни и запруды из гор о мертвевших сердец. Дерзновенное сердце несется поверх, по вершинам, оставляя в низинах весь сор и весь мрак и всю накипь обычности тёмной. Это они тяжело шагают, обуреваемые колебаниями, сомнениями и нерешительностью, но неостанавливаемый летит дерзновенный вперёд, сметая фантомы и чудища мыслей людских, тупых, тяжких, закостенелых, застывших в мёртвой неподвижности своей и утверждённых привычками, обычаями, традициями и суевериями вековыми. Но мертвы они, Немогучий огонь, вперёд устремлённого сердца, сжигает фантомы и чудищ. Ни что ни препятствие для того, кто силу огня осознал. Дети, дерзайте! Я огнь, вам несущий победным. Дерзание я ваш искутитель, ведущий вас мощно к победе. Я силу вам дам, дерзанием путь устилая, со мною дойти до конца.